Глава восьмая «Ну хорошо, люблю, если вам это важно. Да, я люблю Эндрю». Вероника Дубровина яростно стиснула сигарету тонкими губами, покрытыми бледно-розовой помадой, и прикурила от собственной зажигалки, проигнорировав протянутую мою. Я пожала плечами и молча последовала ее примеру. Затянувшись, она картинно отставила руку с сигаретой, зажатой между двух пальцев с длинными ногтями, тоже бледно-розовыми, выпустила облачко голубого дыма и взглянула на меня с вызовом. — Кому от этого плохо? — Никому. — Всем хорошо. Я миролюбивым жестом подняла обе ладони. — Но почему тогда ты не хочешь помочь? — Десятый раз повторяю. Я не понимаю, о чем вы говорите. Он вас нанял разобраться в смерти бабушки? Вы выполняете свою работу. Это ясно. Только не думайте, что вы одна переживаете за Эндрю. Не надо, ладно? У него, слава богу, и до вас были друзья. О нем есть кому позаботиться. Не из-за денег, а просто так, по-человечески. Девушка сделала паузу, видимо, ожидая реакции на свой выпад. Но реакции не последовало. Это не ответ, Вероника. Почему же? Очень даже ответ. Я вам уже все рассказала и не понимаю, что вам еще от меня надо. Да, мы с Эндрю придумали эту сказку про нашу свадьбу. Вернее, он меня попросил, а я согласилась. Да, я сходила с ним к его бабушке, и мы мило пообщались. Да, мне ее страшно жалко, но, как говорится, «В жизни и смерти один Господь волен, и я потрясена тем, что случилось с Эндрю. Мы все потрясены, вся фирма. Никто не верит в эту глупость, что он в чем-то замешан. И что мы можем для него сделать, кроме моральной поддержки? Чем я могу ему помочь? Ты можешь рассказать мне правду. Всю правду!» Я слегка нажала на слово «всю». Она закатила глаза к потолку кафе, Обшитому коричневым пластиком под дерево, шумно затянулась и выдохнула сигаретный дым. Все ее существо выражало крайнюю степень усталости и раздражения. Я не была у Варвары Петровны в прошлую субботу. Механическим голосом, тускло глядя мне в глаза, отчеканила девушка. Это могут подтвердить мои родители. У меня нет шубы из степного волка. которого вы называете собакой. Моя единственная шуба, та, которая сейчас на мне. И я не убивала Варвару Петровну. Если вы меня подозреваете, то, может быть, скажете, какой у меня был мотив для убийства. «Вот это я и хотела бы знать», – совершенно искренне призналась я. «Ничем не могу помочь. Если у вас больше нет вопросов, то я пойду». У меня кончается обеденный перерыв. Сейчас пойдешь. Значит, у тебя нет никаких предположений насчет того, кто могла быть та женщина. Женщина? Вы говорили девушка. Какой-то новый штрих мелькнул в ее голосе, дрогнувшем взгляде в самом вопросе. Оказалось бы, какая разница девушка, женщина? Ну, девушка, не все ли равно? Так тебе это ни о ком не напоминает, Вероника? Понятия не имею. Я уже говорила. Такие шубы носят полгорода. Это верно, это верно. Ну что ж, не смею больше задерживать. Но ты все-таки подумай о том, что я тебе сказала. О чем? Она уже стояла. О том, что надо помочь Андрею. Не красивыми словами, а делом. Прощайте. До свидания, Вероника. Девушка, не оглядываясь, застучала широкими каблуками ботинок по мраморному полу. Ее короткая норковая шубка-разлетайка мелькнула в дверях, потом за огромным во всю стену окном. «Не бойся, милая, я за тобой гнаться не буду. Сейчас, по крайней мере. А вот от себя не убежишь». Я проводила ее взглядом, пока шубка не скрылась из виду, подозвала официантку, и заказала еще пару заварных пирожных. Они мне понравились. А если совсем откровенно, я просто тянула время, чтобы по горячим следам обдумать поведение Вероники Дубровиной. Мысли эти были не из приятных, а потому подсластить их пирожными совсем не грех. «Ах ты, Вера, Верочка, Вероника!» «Вроде неплохая девчонка», — сказал Гарик. «Да, вроде бы так и есть. Но что с ней сейчас происходит?» Почему приняла меня в штыки? Зачем надела маску этакой современной прагматичной особы? Ведь ясно же, что это лишь маска, за которой она старается спрятать неуверенность, тревогу и страх? Да, очень может быть. Не мои проблемы. Да и нет, детка, твои. Проблем у тебя хватает. и Я узнаю, что это за проблемы. Не будь я Таня Иванова. Странно, очень странно. Ведь я же пытаюсь помочь Андрею, которого она и в самом деле влюблена. Тут Верочка не соврала. А если бы соврала, то я бы это мигом раскусила. Может, это обычная ревность чувствует, что я тоже имею кое-какие виды на ее друга? Дурочка. Нет, Таня, дорогая, не исключено, что ревность тоже имеет место. Но дело не только в ней. Батюшки, А имечка-то ему придумала Эндрю. С ума сойти. Но Андрес, еще туда-сюда. Но Эндрю... Бросив деньги на столик, хватило бы еще на добрую дюжину пирожных и пару чашек кофе в придачу, я вышла на выбеленную снегом улицу и с наслаждением набрала полные легкие морозного воздуха. В последние дни на город свалилась совсем весенняя оттепель и такую хрустящую погодку Горожане воспринимали теперь как подарок судьбы. Что ж, поглядим, какой подарочек преподнесет мне сегодня моя собственная детективная судьба. До шести часов вечера Вероника точно никуда не денется. Порядки в файле строгие. А впрочем, чем черт не шутит, лучше уж не рисковать. Машина, слава богу, при мне, тут поблизости, за углом, чтобы не вызвать случайного любопытства Верочки. В машине тепло, Да в конце концов сидеть-то всего каких-то четыре часа. Вздохнув, я отправилась на угол, где переминалась с ноги на ногу похожая на дворничиху торговка гамбургами. Честное слово, сама слышала. Именно так они и обзывают свой товар. Ферма Файл, занимающаяся поставками в нашу область компьютерной техники, программного обеспечения и расходных материалов, а также торговлей всем этим добром, техническим обслуживанием и еще черт знает чем, во что я не собираюсь вдаваться, эта самая фирма «Файл» располагалась на первом этаже старинного четырехэтажного особняка в самом центре города, но в сторонке от кишащих народом пешеходных зон. Уже один юридический адрес предприятия свидетельствовал о том, что дела идут неплохо, Аренда такого помещения, да еще в таком местечке, обходится в кругленькую сумму. Впрочем, делами самого файла сейчас занимаются ребята из конторы капитана Папазяна и их смежники из АБЭПа, отдела борьбы с экономическими преступлениями. Основанием к этому послужили связи криминального авторитета Ухаря, чьи интересы отнюдь не ограничивались только квартирами несчастных стариков. и задержание моего незадачливого клиента Андрея. Теперь уже сам черт не разобрался бы, что тут стало причиной, а что следствием, да это никого не интересовало. Главное результат Андрей ни за что не просто сидел в изоляторе, а в фирме шла тотальная проверка. Одним словом, мне туда соваться было не только не нужно, но даже и опасно, о чем мой друг штабс капитан предупредил меня особо. я и не собиралась с меня вполне хватало дел рубеньша а теперь вот и его мнимой невеста вероники по тихой неширокой улочке застроенной в основном в купеческий период тарасовской истории ходили немногочисленные пешеходы еще меньше легковых машин и один единственный троллейбус которому при встрече уступали дорогу все остальные участники движения иначе на проезжей части мгновенно образовывалась пробка. В то же время здесь было невообразимое количество проходных двориков, арок и подворотен, проездов и выездов и прочих укромных уголков, просто незаменимых для сыщика, ведущего слежку. Я заранее приглядела себе удобный наблюдательный пункт, из которого прекрасно просматривался главный и единственный вход в фирму с импозантной вывеской. Рядом на миниатюрной стоянке загорали несколько иномарок разной крутизны, а также два отечественных автомобиля со служебными номерами, которые я мигом узнала. Мою же скромную «девятку», если бы кто и разглядел поодаль, то уж точно не обратил бы на нее никакого внимания. Дежурство в дозоре, когда в течение нескольких часов надо смотреть в одну точку, может показаться непосвященному не таким уж неприятным занятиям, мол, поплевывай себе в потолок, да поджидаю море погоды. Могу сказать только одно. Провести задержание вооруженного преступника иной раз бывает значительно проще. Мы, сыщики, выдерживаем такое только потому, что мы профессионалы. Мелькание шуб, дубленок, кожанок и курток стало уже казаться бесконечным, как мир. И тут моя предусмотрительность была наконец-то вознаграждена. Когда в дверях файла показалась норковая разлетайка Вероники Дубровиной и ее кожаная шляпка на меху, на моих часах было без пятнадцати пять. Оглянувшись в мою сторону, девушка скорым шагом двинулась в противоположную, к троллейбусной остановке. «А ну-ка, ну-ка!» Слава богу, что двадцать минут назад я на всякий случай разогрела мотор, далеко не уйдет. Троллейбуса не было минут семь, в течение которых я могла не трогаться с места. Референт фирмы, напротив, торопилась и очень. Нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, поглядывала на часы. Может быть, ее всего-навсего послали с поручением, а я тут проторчала полдня зря? Что ж, поглядим, день все равно пропал. Дождавшись, пока голубая усатая машина проползла мимо меня, я вырулила из своего укрытия и пристроилась ей в хвост на безопасном расстоянии. Вероника вышла из троллейбуса через две остановки на пересечении с шумной улицы Чапаева, забитой транспортом. Завернула за угол и, увидев на остановке, готовый отчалить автобус-экспресс, рванула к нему. Успела, только коричневый меховой лоскуток ее шубы остался снаружи, прихлопнутой дверью. Минут пятнадцать мы с автобусом тащились в плотной очереди машин всего одну остановку, до крытого рынка. Ни вперед, ни назад, ни в бок ни езда, а тоска автомобилиста. Я молилась только об одном, чтобы Вероника, потеряв терпение, не упросила водителя открыть двери в неположенном месте. Тогда мне пришлось бы выбирать, что потерять, Либо ее, либо свою машину. Но моя подопечная, к счастью, оказалась дисциплинированным пассажиром. Она выпорхнула из автобуса там же, где и другие, добрых две трети ездаков, так что я ее чуть не проглядела. Пришлось сделать отчаянный маневр, чтобы попасть в маленькую боковую улочку не слишком поздно, а только там и была надежда припарковать машину. Я не стала дергать тигра за усы, оставляя ее на стоянке с табличкой «Только для машин УВД», а подогнала свою девятку как к какой-то подворотне с надписью мелом на шлагбауме «Машин не ставить». Но этот запрет человек с характером может проигнорировать с легкой душой. Все это мне пришлось проделать в темпе, потому что Дубровина, ничуть не замедляя ход, устремилась с толпой народу переходу через улицу. Уже совсем стемнело, эстафету дневного светила приняли фонари, неоновые вывески и ярко освещенные витрины. Да и людей в этот час окончания рабочего дня было, видимо, невидимо. Одним словом, если бы мне чуть-чуть не подыграл светофор, я бы ее, скорее всего, потеряла, несмотря на весь свой опыт в подобных делах. Однако… Бог милостив, и мне удалось почти нагнать Веронику у входа в универмаг. Она нырнула в распахнутые двери торгового центра, и я вслед за нею. Теперь мы обе, стиснутые со всех сторон шубами и пальто, пробирались по узкой протоке между стеклянными витринами. В такой тесноте я старалась не отставать от своего объекта более чем на три метра. При этом я могла не опасаться, что девушка невзначай повернется и узнает меня. Вряд ли ей это сейчас удалось бы, поглядя она даже в упор. Ведь сегодня днем в кафе с ней разговаривала яркая брюнетка в песцовой шубе, а сейчас по ее следам шла блондинка в кепе, куртке и брюках, к тому же в очках, совершенно меняющих лицо. Подобный нехитрый камуфляж всегда имелся у меня при себе в машине когда отправляюсь на дело. Таким манером мы поднялись по лестнице на второй этаж универмага и добрались до секции ткани. Я оказалась у заинтересовавшего меня рулона турецкого шелка прямо за спиной Вероники как раз вовремя. Она спросила продавщицу, можно ли увидеть Римму Гаджиеву. Так кивнула и позвала в открытую дверь служебного помещения. Римма Евгеньевна, к вам пришли. так кого звали римма евгеньевной показалась на пороге и тут же озарилась самой милой и радушной из всех возможных улыбок она наклонилась через прилавок и схватила гостю за обе руки привет сестренка дорогая какой сюрприз вот уж не думала тебя увидеть сегодня но как ты вырвалась из своей компьютерной тюрьмы постойка улыбка слетела с лица гаджиевой В голосе сквозила тревога. «На тебе лица нет. Ничего не случилось, Верунчик?» «Случилось, Римма. Мне очень надо с тобой поговорить. Потому и отпросилась пораньше. Знаю, что в шесть ты уходишь». Вероника говорила так тихо, что мне пришлось покинуть шелк и переместиться к драпам, лежавшим поудаль на прилавке. Так я могла ловить звук ее голоса. Одновременно... Боковым зрением я рассматривала свою неожиданную находку – сестру Вероники Дубровиной. Сегодня днем референт Файла сказала в разговоре, что она одна у родителей, с которыми живет. Вряд ли девушка решилась бы на такую откровенную ложь, в которой легко уличить. Значит, сестра, скорее всего, двоюродная. Да и внешнее сходство очень отдаленное. Примерно как у меня настоящий – с этой близорукой дотошной блондинкой, что лапает драп на прилавке. Да уж, про эту стройную высокую дамочку мой друг Гарик не сказал бы, что она без шарма. Небось, ходил бы кругами, облизываясь, как кот вокруг сметаны. На вид Римме Гаджиевой можно было дать слегка за тридцать, но могло быть и ближе к сорока. Женщины ее типа при должном уходе за собой сохраняют молодость надолго. Блестящие темные волосы, длинные и густые, были гладко причесаны и уложены сзади в причудливые вензеля, прихваченные заколкой. Матовая кожа, чуть раскосые темно-карие глаза, очень выразительные брови дугой, будто вышитые черным шелком, аккуратный, точный, без излишеств макияж. Словом, тут и природа потрудилась на славу, и косметичка с парикмахером тоже. «Нестандартный, я бы сказала, экземпляр для нашей торговой сети». «Золотко мой верунчик, я сейчас никак не могу», — говорила между тем эта королева-прилавка. «У меня сейчас люди, важные люди, понимаешь? Да что случилось, то объясни толком». Вероника в смятении оглянулась по сторонам, и мне пришлось спасаться бегством к хлопчатобумажным изгоем тканевого рынка. задвинутым на самый задний план. «Очень важно, Римма, не в двух словах. Да, обязательно сегодня!» обрывками долетало до меня. Их лица так сблизились над прилавком, что едва ли сестры стали бы в таком положении крутить головами, так что я постепенно возвращалась на утраченные позиции. «Но я не могу их выпроводить, сестренка, это деловые партнеры, пойми ты!» «Я подожду, пока ты закончишь с ними». «Дорогая моя, эта встреча не на пять минут. Верунчик, да если б только была возможность, неужели я бы не выставила их, чтобы поговорить с моей сестренкой?» Римма тоже перешла на шепот. «Но это не тот случай, честное слово. Ты же сама знаешь, дела идут хуже некуда. Вот и приходится крутиться. А у этих выгодные условия. И я сама их пригласила». чтобы не спеша все обсудить. Хотели сегодня задержаться. Кстати, ты могла бы и позвонить. Я бы тебе все объяснила. Ну, понимаешь?» Заведующая секцией ласково ущипнула за нос Веронику, которая выглядела совсем кисло, но, кажется, не собиралась проявлять понимание. «Нет, это ты меня пойми, Римма. В конце концов, это больше надо тебе, чем мне». «Ах, вот даже как!» «Совсем интересно!» Гаджиева выпрямилась, заложив руки в карманы строгого английского пиджака и стала больше походить на начальницу, чем на добрую старшую сестру. «Послушай, упрямится, меня люди ждут в конце концов. Не знаю, что там у тебя за тайна, но если это горит, приезжай ко мне попозже, часиков в девять. Переночуешь, а завтра...» Нет, только не к тебе. У тебя там этот, твой. Ничего не понимаю. Раньше вроде ты его не боялась. То раньше было, а это теперь. Я не хочу, чтобы нам мешали. Римма, пожалуйста. Вероника отчаянно вцепилась в руку сестры. Давай встретимся где-нибудь позже, когда ты закончишь с этими. В кафе, на улице, где угодно. В девять, в десять. Мне все равно, я приду. Пожалуйста. Вероника. «Ты меня просто пугаешь», серьезно ответила ее сестра. «Ну, хорошо. Приходи во встречу, ну, скажем, к половине девятого. К этому времени я должна управиться. И тебе до дома недалеко, и мне близко, на двойку. Договорились?» «Это ты про какую встречу? Вот эту на проспекте? По-моему, шумновато и слишком людно. Не беспокойся. У меня там знакомые знакомый залом. Он нам устроит для общения тихий отдельный кабинетик. Я сейчас ему звякну». Очкастая блондинка к этому времени изучила весь ассортимент отдела и с видом глубокого разочарования поплыла к выходу из секции. В самом деле, если бы она быстро вышла вслед за Вероникой, это могло бы показаться кое-кому подозрительным. Девушка-продавщица прожигала мою куртку возмущенным взглядом. «Но я побежала, золотко». долетела до меня. «До встречи! Будь молодцом, слышишь?» Вероника Дубровина, как ветер пронеслась мимо меня, стуча своими каблуками, свернула на лестницу. «Поспешай, Татьяна! Готовность номер один. Сейчас тебе предстоит творчески использовать собственный опыт, приобретенный в деле холомайзеров». На лестнице было уже пусто. За полчаса до закрытия универмага мало кого понесет на второй этаж. А вот на главной торговой магистрали, на мое счастье, поток покупателей и праздно шатающихся бурлил как днем. Эх, жалко, что у этой заговорщицы шубы норковые, а не песцовая или, скажем, лисья. В пушистом меху запутать микрофончик пару пустяков, но с гладким мехом не пройдет. Придется опять работать с сумочкой клиентки. Риск – благородное дело. Ай! Неловкая девушка в элегантной меховой разлетайке вдруг выронила сумочку в густой толпе. Еще бы ей не выронить, если я мастерски вывернула ей запястье, одновременно нанеся удар по ее редикюлю. Высокая близорукая блондинка в кепе предупредительно подхватила ее и протянула хозяйке. «Ваша сумочка, девушки! Ай-яй-яй, что за люди? Никого не видят, по трупам пройдут». Вон, вон он побежал, слон в черном петушке. Хоть бы оглянулся, он вас не очень ушиб. А то, может быть, милиционера позовем, я свидетель. Спасибо, нет, что вы, зачем милиционера? Все в порядке, спасибо. Большое спасибо вам. Пожалуйста, мне не жалко. И тебе, люлек, спасибо, как говорит классик эстрадного юмора. Я с ухмылкой проводила норковую шубку взглядом поверх очков. Теперь, Верунчик... «Милости прошу в условленный час в кафе-встреча, исповедуйся старшей сестричке и, главное, не забудь захватить свою симпатичную сумочку. Чует мое детективное чутье, я тоже услышу кое-что интересное». В восемь часов моя машина, досталась же ей сегодня, уже стояла на приколе во дворе дома, примыкающего ко встрече. Я заехал туда в наглую, презрев пешеходную зону. Аппаратура была настроена и отрегулирована, а сама я, по-прежнему неузнаваемая, прогуливалась у подъезда детского мира, окруженная армией рыночников низшего звена, которые в этот вечерний час сдирают с припозднившихся горожан последнюю шкуру за пакет кефира или пачку курева. Пунктуальный референт фирмы «Файл» появилась за пять минут до срока со стороны улицы Горького. Я узнала ее почти за квартал. Но что это? Свет золотых огней, которых так много на вечерних улицах Тарасова, только в центре города, померк у меня в глазах. В руках у этой маленькой мерзавки была совсем другая сумочка. Пока я беззвучно материла Веронюку Дубровину, сорвавшую мне так блестяще подготовленную операцию, моя обидчица, кажется, дождалась. Она радостно устремилась навстречу высокой женщине, которая только что перешла улицу на зеленый огонек светофора и оказалась прямо у входа в кафе. Сестры поцеловались и исчезли в дверях заведения. Я мигом позабыла о подлостях Верунчика и моей собственной судьбы. но и дела, Таня дорогая. Римма Гаджиева, только что скрывшаяся в ярко освещенном кафе, была облачена в длинную шубу из степного волка и пушистую песцовую шапку.